Рад тебя видеть, Таэрам. Оглянись вокруг. Вот для чего я провожу время от времени свой отпуск в Гималаях. Такова, наверное, Шамбала, греза буддистов. А может быть, это она и есть? Монахов нет с нами. Я не огорчу никого. Даже в самом названии... Шамбала не подразумевается никакая страна. Шамба или Чамба одно из главных воплощений Будды. Ла перевал. Значит, это мнимая страна. Перевал Будды. Иными словами, восхождение, совершенствование. Она настолько высокая, что достигшая его более не возвращается в круговорот рождения и смертей, а не спускается в нижний мир. Поэтому Шамбала, понятие философское, не существует для вашего мира. И тысячелетия ее поисков были напрасны. Но для тех, которые мудры, как ты, для них есть Шамбала? Есть. Но везде. Легенда же о благословенной стране Гималаев порождена чистейшей красотой неба и снежных гор. Человеку Любой касты и любого народа покажется, что если есть такая страна, то только здесь. Парамахамса. Не зови меня лебедем неба. Это неприятно мне. И не только потому, что я не заслуживаю такого высокого звания. Люди... Остановившиеся на пути чувствуют довольство достигнутым, и тогда неизбежно родится ощущение, что ты выше других, а оно ведет к жажде поклонения, ищущий же должен всегда видеть себя со стороны, взвешивать, понимать все ничтожество. Достигнутого всю необъятность мира и прошедших времен. Из-за этого возникает не детская застенчивость, а неизбежная скромность. Ты не должен возвеличивать меня еще потому, что возвышение одного неотвратимо рождает принижение другого. А принижение особенно добровольное, еще опаснее. Оно рождает привычку быть руководимым, снимает ответственность за свои поступки, за свой путь. Тогда в расплату за облегчение жизни прекращается совершенствование души. Путь есть путь, и никто не может его избежать, если не хочет стоять на месте. Только путь можно удлинить или укоротить. Но короткий, наверное, труднее, как в горах. О, это верно, понято тобой. Всюду, всегда и везде есть две стороны. Что где сила, там и слабость. Где слабость, сила, радость, горе — Легкость, трудность, и так без конца.